о том, чего не было. И был день, когда папа взял мальчика Диму в зоопарк и показал ему тигра. У тигра были зелёные глаза с вертикальными зрачками, вокруг чёрного кожаного носа расходились чёрные круги, а уши торчали на голове как два равнобедренных треугольника. — Папа, — сказал Дима, когда они отошли от клетки, — я хочу тигра. Папа шел и думал о своем. — Ну, папа, — конючил Дима. — Ну что, что? — раздраженно спросил папа. Если бы Дима был постарше, он бы понимал, что в такие минуты о делах говорить не следует. Но Диме было только шесть лет, и он сказал, — я хочу, чтобы тигр жил у меня дома. Дома живут кошки и собаки, ответил папа. А тигры дома не живут. И прошло 20 лет. Дима работал врачом в неотложной помощи. Люди вызывали его к себе домой, когда им было плохо, и очень радовались Диминому приходу, но как только им становилось получше, и Дима уходил, они совершенно о нём забывали. Таково свойства человеческой натуры. Работа была нетворческая, однообразная, и люди, с которыми Дима сталкивался, были тоже однообразные. Когда у человека что-нибудь болит, он говорит с врачом только на эту тему и становится мало интересен. В день, о котором пойдёт речь, Дима был вызван к пациентке, у которой болело внутри. Где именно? — уточнил Дима. — Именно внутри, — уточнила пациентка. Когда Дима ничего внутри не обнаружил, женщина обиделась и выразила свое отношение к медицине вообще, и к Диме в частности. Дима мог бы достойно возразить, но пререкаться с пациентами было запрещено. Но он уложил свой черный кожаный чемоданчик и вышел. Нерастраченная... Злость давила на рёбра, и Дима, оглянувшись на дверь, сказал одно только слово: "Люшить". И была у Димы любовь по имени Ляля. Ляля работала в парикмахерской, каждые 2 недели красила волосы в разные цвета. Они были у неё то чёрные, то оранжевые, то голубые. Дима приходил после дежурства, останавливался возле окна парикмахерской. Окно было во всю стену, и там за стеклом, как в аквариуме, медленно двигались люди. Всё это напоминало замедленную съёмку Аляля со своим капризным личиком испорченного ребёнка, как две капли воды походила на Брижит Бардо. Запросы сберегать у неё были одинаковые, возможность тоже. В день о котором пойдёт речь. Леаля, как всегда, вышла на улицу и скушно поглядев на Диму, проговорила: "Шапку бы ты себе купил другую, чтоль? Это было не уважение". И пришёл Дима домой, а дома его спросили: "Ты финскую мойгу достал?" "Нет", сказал Дима. "Почему?" "Я пришёл в магазин, сказали нет". "А почему?" Замскому сказали да. Я не знаю почему. А я знаю, сказала Димена мама. В детстве ты не умел элементарно хулиганить, как все дети, а сейчас ты даже не можешь элементарно читать, как все бездельники. У тебя ничего не это никогда ничего не будет. Далее мама добавила, что На Диме очень удобно возить воду, и что тут ничего не исправишь, потому что это особенность у него врождённая, унаследованная от папы. И пошёл Дима в перменную и напился от этих слов. Если ему было хорошо, то от выпитого становилось ещё лучше, а если плохо, то ещё хуже. Сейчас ему стало ещё хуже. Емехмура глядел в мраморный столик и слушал двоих новых знакомых, стоящих за этим столиком. На одном была плоская кепочка, другой без особых примет. Ты чего больше всего хочешь, спрашивал тот, что без примет, у того, что в кепочке. Какая у тебя мечта? У меня мечта жить долго и не болеть. А у меня мечта быть знаменитым как артист Филиппов. Зачем? Чтобы я шёл по улице, а люди останавливались и говорили: "Вон, охременко пошёл". Я Филиппову письмо послал, ответа жду. Банальная мечта, вмешался Дима. А у вас какая? с почтением спросил. Охременко и вычерпал пальцами углы губ. Дима подумал и сказал: "Я хочу, чтобы у меня дома жил тигр". Дома живут только кошки и собаки, Орион заметил человек в кепочке. "Я понимаю", покорно согласился Дима и вздохнул. "Я не вовремя родился. Лишний человек трагическая личность", вот Энгельс сказал. "Что такое трагедия?" Столкновение желания с невозможностью осуществления. Безизвестному охременко стало жалко Диму, а он сказал: "А вы сходите в зоопарк. Может, там есть лишний тигр?" И пошёл Дима в зоопарк. Последний раз он был здесь 20 лет назад с папой. И сейчас, когда шёл мимо клетки, так думал о том, что выросшим детям в зоопарк ходить не следует. Раньше, 20 лет назад, я видел только орла, а сейчас он видел орла в клетке. Клетка была открыта сверху, и над орлом было небо, но взлететь в него он не мог, потому что у него были подрезанные крылья. Орёл сидел на широком пне, свесив свои подрезанные крылья и походил на деревянную статуэтку, какие продаются в посудохозяйственных магазинах. Тигр спал в своей клетке, лёжа на боку, вытянув лапы. Желудок у него поднимался и опускался, может быть, ему снились пустыни. Дима Представил себе, что такой же хищник будет лежать поперек его комнаты, храня тайну пустынь, и сердце его наполнилось дерзостью. А все остальные жизненные противоречия показались несерьезными. Дирекция зоопарка размещалась в одном помещении с певчими птицами. Видимо, в зоопарке тоже была своя жилищная проблема. Директор сидел за столом и читал какие-то бумаги, наверное, очень скучные, потому что когда Дима вошёл, обрадовался и широко улыбнулся Диме, обнаруживая сразу все зубы, голубоватые и безукоризненные. Какие бывают безукоризненные искусственные зубы. Здравствуйте, вежливо позадоровался Дима. Чем могу служить? Обрадовался директор. Скажите, У вас нет случайна Дима сделал ударение на слове случайно лишнего тигра. Чего? Тигра. Вы Ой... Из какой организации? Я не из организации. Я в индивидуальном порядке. А зачем вам тигр? Просто так. Просто так. Даже вороны не каркают, не поверил директор. Для чего-то он вам всё-таки нужен? Я хочу, чтобы тигр жил у меня дома. А вы не боитесь, что он вас сожрёт? Я его приручу. А зачем? Каков конечный результат? Директор смотрел на Диму как на представителя современной молодёжи и думал, что может молодёжь знает что-то такое, чего не знает их поколение. Но Дима ничего такого не знал. Конечный результат у всех один, сказал Дима. Он знал это как врач. Зачем об этом думать? Директор спрятал зубы и перестал улыбаться. — У нас нет лишнего тигра, — сказал он. — Да и не может быть, ведь это такая ценность. — Я куплю, — пообещал Дима. — Это не в ваших возможностях, — объяснил директор зоопарка. Дима оглянулся на дверь и что-то прошептал директору на ухо. Он учитывал опыт с финскими мойками. — Нет у нас тигра, честное слово. И искренне сознался директор: "Вы сходите в цирк к дрессировщику, может, там есть". Дрессировщик открыл Диме двери, выслушав вопрос, в дом не пустил. Дрессировщик решил, что к нему пришёл человек с манией. Он уже знал одного такого, очень общительного человека, который когда останавливался для беседы, протаскивал у собеседника сквозь петлю на пальто связку ключей. Прощаясь, он снова протаскивал ключи только в противоположном направлении. У него было маにあ отпирать людей, а потом снова их запирать. Дрессировщик поглядел на Диму с отчуждённым любопытством. Ключей в руках у Димы не было. Он стоял безоружный перед дрессировщиком, мигал ресницами прямыми и белыми, как крылья у бабочки капустницы. "Вы меня — Разыгрываете? — осторожно спросил дрессировщик. К нему иногда приходили люди исключительно с этой целью. Такие люди считали, что дрессировщик имеет дело с кастрированными тиграми, которые отличаются от обычной кошки только размером. — Я вас не разыгрываю, — серьезно сказал Дима. — Вы хотите его дрессировать? — Нет. — Я ничего не хочу. — А зачем же вам тигр?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 — Мне только одного, — возмолился Дима. — Я понимаю, что одного, а не десять. Но мне он нужнее, чем вам. — У вас мечта, у меня орудие производства. — Что ж делать? — Я не знаю. Дрессировщик поскреб макушку. — Пойдите в уголок Дурова, может, там есть. — В уголке.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 Здравствуйте, сказала девушка, продолжая улыбаться, но не Диме, а тому, с кем разговаривала. У вас нет тигра? спросил Дима. Он ожидал, что девушка удивится и спросит из какой она организации, зачем ему тигр, но девушка не удивилась и ни о чём не спросила. Она опустила трубку на колени и вежливо ответила: "У нас есть кролики, голуби, енот.